Глава, тридцать восьмая. Когда мы вышли во двор, вся академия уже стояла на ушах. Повсюду носились рабочие и слуги, собирающие в дорогу провианты, готовящие все необходимое. Хаотично бегали переполошенные студенты. Мимо промчался, не заметив нас Мейлер. Судя по тому, что он направлялся к общежитию в компании однокурсников, ему все-таки позволили присоединиться к друзьям. Мрачные стражники из Вайлия не добавляли этой картине спокойствия. Они явно не были рады, что им придется охранять дочку самого главного человека в городе по весьма неожиданному обвинению, и на всех огрызались. Шум, суматоха сбивали с толку. Я подняла голову и задышала медленнее, стараясь отрешиться от суеты. У меня тоже важное задание на сегодня. Нужно выполнить его хорошо. Туманный венец за прошедшие часы успел загустеть. Далеко идти не придётся, и шансов на успех будет больше. По крайней мере, об этом я молила Эннеду и Хэддена. Когда мы добрались до места, которое я в последние дни часто использовала для медитаций, я успела запыхаться. У Калара даже дыхание не сбилось. Он скептически оглядел небольшую ровную площадку с несколькими валунами среди кустов, окутанную белёсой дымкой, и спросил, «И что мы будем делать?» «Схему через грифонов передал мне туманный венец», — объяснила я. «Думаю, он хочет, чтобы я сплела ее». Витуархея сделался таким, будто он разговаривает то ли с маленьким ребенком, то ли с сумасшедшей. «Туманный венец — это не живое существо, Эри. Он не может ничего хотеть». «А грифоны считают иначе». «Ого», — выразительно произнес он. «Я закатила глаза». «Хотели получить Энхея, так не жалуйтесь, что он не такой, как вам нравится. Помогать мне будете или нет?» «Ты до сих пор не сказала, что надо сделать», — насмешливо ответил Каллар. «Я и сама этого толком не знала, поэтому, чтобы скрыть свою растерянность, окинула его сердитым взглядом. Наверное, я прокашлялась, постаравшись придать голосу уверенности. Наверное, нужно сплести этот узор здесь, в облаке. Но я никогда ничего подобного не делала», «Даже не могу захватить нить!» «Нить я тебе дам», — спокойно сказал Калар. «Если хочешь, буду двигать твоими руками, чтобы быстро завершить плетение. Сама ты всё равно не справишься». «Почему это?» — надулась я. «Что ты видишь вокруг?» Вопрос звучал обыденно, ровно, как будто в нём не было подвоха. Но Янна пригласия ответила далеко не сразу. Понимала, если сказать правду, пауку она не понравится. Он ждал от меня чудес, а все мои таланты, похоже, ограничивались способностью разговаривать с грифонами и видеть золотую сеть ментальных связей. В том, что должны уметь археи, за последние дни я не продвинулась ни капли. Белая пелена тумана вокруг оставалась белой пеленой тумана. Лишь изредка в ней проглядывали некие узоры, да и то я не была уверена, что это не моя фантазия. Я набрала в грудь воздуха, будто собиралась прыгнуть в ледяную воду, и быстро произнесла... «Ничего, только туман. Иногда он принимает какие-то формы, например, щупалец, но на этом всё». «Вот поэтому ты не справишься сама, Эйри», — без намёка на издёвку сказал паук. «Твои глаза пока ещё в большей степени глаза обычного человека, а не мага. Они недостаточно пропитались магией, чтобы узреть всю полноту картины». «И что, вы видите ту схему, которую мне показали грифоны?» — удивилась я. Ответ был несколько разочаровывающим. «Нет. Хотя это ничего не значит. Туманный венец — множество плетений, которые соединены между собой хитрым способом. Твоего узора нет рядом с нами, но он может находиться на другом конце горы». Меня это немного успокоило. «Давайте тогда попробуем его создать». «Раз ты считаешь, что это важно...» Пробормотал Каллар, давая понять, что сам он так не думает. Однако Архей сделал такое движение, будто схватывал что-то в воздухе и протянул руку ко мне. «Видишь, нить? Взял крупную, специально, чтобы ты могла с ней работать». Понадобилось напрячь всё зрение, чтобы разглядеть у него в ладони блеклую ниточку. Я попыталась аккуратно схватить её пальцами, но когда поднесла их к глазам, то обнаружила, что там пусто. «Выскользнула». Ровно будто ничего не случилось, констатировал паук. Это нормально для новичка? Еще раз. Потом был еще раз. И еще, и еще, и еще. Солнце не пробивалось сквозь густой туман, но я успела вспотеть, прежде чем злосчастная нить наконец оказалась у меня в пальцах. Каллар сразу перехватил мое запястье. Я невольно вздрогнула от того, какие у него холодные руки. Кисти были длинными, узловатыми, пальцы тонкими, и правда, как у насекомого. Паук ткущи сеть. Держи крепче, с легким раздражением приказал он. Опять выскользнет. Каллар достал бумагу и сверился с изображением. Вот эти закругления петли. Видимо, схему нужно встроить прямо в туманный венец. Ну, давай пробовать. И мы попробовали. Раз пятнадцать, может двадцать. Я постоянно теряла нить. Сложно удержать в руке то, что состоит из энергии, а не из материи. То же самое, что стараться ухватить порыв ветра или язычок огня. Каллар злился из-за моей непутевости, но пока ничего мне не высказывал. Только скрипел зубами. Впрочем, это плохо помогало, потому что я все слышала и сильнее нервничала сама, совершая еще больше ошибок. Как тут было не вспоминать Силвейна и его бесконечное терпение? Вот кто точно преподаватель с талантом от богов. Я думала о нем, о его крепких и теплых руках, ласковых прикосновениях, шуточках, которые, тем не менее, не звучали обидно, а разряжали напряжение, о словах поддержки, смешливых глазах и улыбке, которые, быть может, мне больше никогда не увидеть. Тоска оказалась такой острой, что на глаза навернулись слезы. И это, конечно, лишь вызвало очередной приступ раздражения у Каллара. Энхэй не будет распускать сопли, как только у него что-то не получается. «Учись держать лицо!» — прикрикнул он. «Надеюсь, в Белой Академии ко мне представят преподавателя, который умеет что-то большее, чем орать на своих студентов», — процедила я. Удивительно, но паук сразу заткнулся. Понадобилось еще несколько попыток, прежде чем мы, наконец, завершили схему. Это была целиком и полностью заслуга Каллара. потому что я даже не видела, что, собственно, плету. Только что-то слабо серебрилось в воздухе и сразу исчезало, стоило отвести руку. Готовой схемы, вплетенной в туман, я тоже, разумеется, разглядеть не смогла». «Получилось?» – неуверенно спросила я у Архея, когда он отпустил мое запястье и с нескрываемым облегчением выдохнул. «Ты мне скажи», – ответил Каллар. «Рисунок готов. Ощущаешь какие-нибудь изменения?» Я внимательнее прислушалась к своим чувствам. Нет, если честно. «Значит, мы потеряли время зря», — подытожил он. «Спускаемся. Может, еще успеем обучиться по моему способу?» «Подождите», — взмолилась я. «Но ну не может же это быть совсем тупик. Иначе зачем вообще туманный венец связывался со мной через Грифонов? Что я сделала не так? Кусачка!» Позвала я. «Ты тут?» «Ну, конечно, тут!» — отозвался Грифон. Голос его звучал сердито. «А ты где? Ты нам кое-что обещала!» «Уже в пути. Пожалуйста, скажи. Когда облако пересылало тебе рисунок, оно не уточнило, как именно я должна его сплести. Может, в определенном месте на горе? Или нужно что-то особенное сделать при этом? Ну, там, богам эльфийским помолиться, или станцевать, или еще что-нибудь...» В отчаянии перечисляла я. Станцевать. голышом, Ночью. Раздалось бульканье. Я уже знала, что это смех. Я серьезно, кусачка, начала злиться я. И я серьезно. Откуда мне знать такие вещи? Спроси у облака сама. Только поспеши, мы тебя ждем. И он затих. Кусачка! Кусачка! Бесполезно. Поганец не откликался. «Ну что?» — спросил Калар, заинтересованно, глядя на меня. «Ничего», — буркнула я. «Грифоны не хотят мне подсказывать. Говорят, я должна спросить обо всём у облака, но как это сделать, не признаются». «Они всего лишь звери. Вряд ли им это известно», — резонно заметил он. Я вынуждена была кивнуть. «Да, звери. Причём ужасно своевольные и вредные». Если кусачка и услышал это мысленное послание, то не подал виду. Вместо его голоса сквозь туман донёсся звон академического колокола. Калар выпрямился, глядя в ту сторону, хотя сквозь облачную завесу рассыпавшиеся по львиной голове домики было не рассмотреть. «Ректор уже почти готов вылетать. Надо спешить вниз, снимать чары с авиария, иначе опоздаем к вылету и не успеем до темноты попасть в мавинар. Продолжим эксперименты с магией уже там». «Или ты уже не рвешься освобождать своих грифонов, раз они не очень-то желают тебе помогать?» — ехидно осведомился паук. Обещания надо выполнять», — отрезала я, и первой направилась к ведущей с горы тропе. У меня было отвратительное ощущение, будто я упустила что-то очевидное. Если бы было время посидеть хотя бы полчасика в тишине и подумать, я бы обязательно сообразила, что именно. Но нападение Лорны... Срочные сборы, освобождение опасных грифонов — всё это, случившееся за такой короткий срок, превращало мысли в кашу. Руки подрагивали от напряжения и усталости, и опустошённая миска с печеньем, кажется, не особенно придала сил. Что ж, мне ли не знать, насколько редко что-то происходит вовремя? Придётся уже в полёте подумать о том, где я могла ошибиться со схемой. Добираться до столицы три или четыре часа. Этого должно хватить. А пока в овиарии, прощаться с закатом. Надеюсь, не надолго.